Демит Вердиславович и Евпатий Коловрат. Демит, опоясанный саблей, ехал на плохоньком коньке. Боярин понимал, что Евпатий Коловрат отвел свой отряд недалеко от места последнего боя. Не мог Евпатий Львович далеко отойти. Демит Вердиславович знал о кругу, как свои пять пальцев. Сейчас зима, и хоть и мог боярин Евпатий укрыться в глубине леса, но скорее он постарался бы найти крышу над головой а рядом есть только одна деревенька. Люди в ней жили поганые, вольные. Не то разбойники, не то охотники. Такое место хорошо подходило для неожиданных атак. Там и должен был быть боярин с его ратью. Вскоре его предположения оправдались, словно ниоткуда перед боярином появился человек. Православный. Я ищу боярина Евпатия Львовича. Я его старый друг, — затараторил демит Из вражеского полуна ушел. Рязанский боярин я, Демид Твердиславович. Человек, вышедший из леса, тут же свистнул и опустил оружие. — Ну, раз свой православный, то рады тебе. Нам каждый меч нужен, а по тебе, видно, воин. Из леса вышли еще трое молотчиков и подошли к Демиду Твердиславовичу. Когда взгляды Демида и одного из дозорных встретились, то боярин прочел там жуткую усталость. Видно, эти люди очень мало спят. — А скажи, боярин, коли из полона сбежал, много там людей? — Много. — Очень много, — ответил Демид. — А женщину лет двадцати отроду, волосы русые с ребенком? — Прости меня, родный, — перебил дозорного Демид Твердиславович. — Даже если видел, то не смогу сказать, что это она. Много там русоволосых и молодых дев. Прости. — Ее Натальей звать? — А по-батюшке Михайловна... Может, слышал? Она с Рязани. Демид покачал головой. Он словно забыл, зачем сюда прибыл. Дозорные помыслить не могли о его дурных намерениях. Как сейчас он хотел просто взять и умереть за Русь. Но он вспомнил свою дочь Марию и с ужасом подумала доля которая ждет его другую дочь и супругу. «Что-то ты не весел, боярин. Да чему мне радоваться?» что жизнь спас. В монгольском полоне остались мои родные. Они смерть примут за мой побег. Но зато я здесь жизнь свою с пользой отдам. В полоне все только и говорят о том, что боярин Евпатий Львович непобедим. Ладно, Демид Твердиславович, езжай-ка ты в деревню, согрейся, дорогу найдешь. Демид пустил своего коня шагом по узкой ни то дороге, ни то тропе. Дозорные вновь скрылись в лесу. Боярин Евпатий Львович сидел за столом с закрытыми глазами. В хате, где он находился, было очень многолюдно. Люди спали, ели, просто грелись. Хозяева, не жалея своих запасов, кормили воинов, понимая, что эти люди отдают свои жизни за отечество. — Боярин Евпатий, — сказал вошедший в избу человек, весь покрытый снегом. Там в деревню приехал беглец из полона. Говорит, тебя знает. Евпатий Львович открыл глаза и посмотрел на воина. — Хорошо, Микула, садись на скамью, погрейся и подремли, — сказал боярин Евпатий вошедшему. — Замерз ведь, а сегодня ночью снова в гости к монголам сходим. Боярин Евпатий встал из-за стола и покинул душную избу. Богатырь вышел на мороз, и тут же сон как рукой сняло. На него смотрел ближник великого князя Юрия Игоревича, Демид Вердиславович. Боярин Евпатий Львович с распростертыми объятиями пошел ему навстречу. Господи, Демид, ты с полона ушел? Как я рад тебя видеть. Боярин Евпатий и Демид заключили друг друга в объятия. Но ты, Евпатий, и впрямь герой. Сохрани, Господь, тебя. Там, в полоне, все тебе только и говорят. Мы ведь, когда воины на стенах Рязани стояли, тебя ждали. Я к великому моему стыду... Был болезнью скован и не смог бить ворогов. Демид, сейчас ты заплатишь им ту же цену, что и я. Я ведь тоже Рязань не защищал. Евпатий, прости, что завидовал тебе, когда ты дочь свою замуж за Федора Юрьевича выдавал. Прости меня, ты ведь человек и впрямь души великой. Евпатий гнал от себя воспоминания о Евпраксине. Смерть в бою приму, на небе ее увижу и буду умолять Господа, Принятие в царстве небесном. Она ведь бедой сражена была, вот руки на себя и наложила. Послушай, Евпатий, я ведь не с пустыми руками к тебе пришел. Названная мать Епраксини Василиса Николаевна угнана в полон монголами. Много в этом полоне православных. И самое главное, монголы все силы к Владимиру будут стягивать, а полон без защиты останется. Где? Может, отобьем? Я, как это понял, так в побег и пошел. Бог сподобил уйти. и Евпатий стоял молча. «Василиса Николаевна, сестра моя названная, как бы мне ее освободить? Надо и впрямь полон отбить у ворогов. Куляни основные силы к Владимиру стягивают. У меня пять сотен воинов, и если действует стремительно, то, может, и отобьем? Но, Демитрий Твердиславович, верно. И впрямь тебя Господь к нам послал». Ты, Евпатий, меня раньше времени не хвали. Оно как враги там заслон оставят или чего еще удумают. Коль так, то примем смерть в бою. Ее мы все ищем. Идем, Дмитрий Радиславович, в избу. Поешь да согрейся. Небось, там в полоне оголодал. Оружие у тебя только сабля. Чего покойника забрал, то и есть. Не было у меня и Евпатий возможности одежу их забирать. Верно, верно. Мы все тут бьемся. Чем в бою разживёмся. Так-то боярин, пошли в тепло. Через пару часов, как стемнеет, двинемся.